Глава 45 пятая стоял у камина. Повернулся, стоило мне выйти из портала. «Так и знал, что ты придешь сюда!» Я искала взглядом малыша. Дракона в библиотеке не было. Взгляд парня в это время скользил по мне. По обнаженным ногам, по вырезу рубахи, где было видно оголенную кожу. По вспухшим от поцелуев губам лицо боевика начало меняться. «Ши! Ты с ним!» От несдержанной ярости глаза его стали огненными. Он подскочил ко мне и схватил за локоть. — Отпусти больно! — скрикнула. — вскрикнула. Нет! — рыкнул Ньют мне в лицо. — Не отпущу! Мы обручены, если ты не помнишь. Обручение с тобой не прошло. Я дернулась, пытаясь высвободиться. Не вышло. Ньют заломил мне руки за спину и толкнул к стене, вжал в нее. — Ты моя и будешь моей! — прошипел мне на ухо. Всем телом придавил, задирая дрожащими руками мою рубаху. Моя магия взметнулась вверх, собираясь ударить. В этот момент я поняла, что значит чувствовать того, кто тебе предназначен. С кем произошло слияние? Двойной удар сердца. Шипение, открывающиеся воронки портала. А за секунду до того, как в библиотеку ворвался ши, затрещали стеллажи с книгами, несколько рухнуло, поднимая пыль. Серебряная тень кинулась на Ньюта. Зашипела, нанося удар, сбивая парня с ног. Боевик закричал. Я стояла в шоке, смотря на своего малыша. Он стал огромным, громадным, серый, с изумительно блестящей чешуей. Одним когтем прижал Ньюта к полу, открыл пасть. — Не надо, малыш, стой! Дракон недоверчиво посмотрел на меня. Он явно считал, что того, кто покусился на меня, нужно сожрать. Потом покосился на декана, но уже без злобы. Он очень хорошо ощущал нашу с Фелисом связь. А значит, декан моментально перешел в ряд своих. «Это и есть твой малыш?» — изумленно спросил Ши, позабыв, что пришел сюда защищать честь любимой. «Да», — произнесла не без гордости. «Пустите!» — извивался под драконьей лапой Ньют. Мы с Ши посмотрели на боевика. Ши подошел ближе. «Отгони зверушку», — приказал мне. Малыш недовольно хмыкнул. «Не надо его так называть», — подсказала я. «У него имя есть — Малыш». И оно ему очень нравится. «Малыш — Малыш! Ши изогнул одну бровь, Смерил масштаб малыша и согласно кивнул. — Что ж, малыш, отпусти наглеца! Серая лапа тут же была убрана с груди Ньюта. Боевик вскочил. — Мия моя! Не договорил. Ши сделал жесты нашей магии, Поднявшись, скрутились в тугой жгут. — Мия моя! Холодно произнес Ши. И ты это видел. В ней есть огонь, Но лишь приложением к хаосу ты это знал. «То, что случилось на арене, — ошибка. Ее истинная стихия — хаос, и моя магия скреплены магически. Если еще раз подойдешь к Мие, я оторву тебе руки». Ниют вскинул голову, бросил взгляд на меня, потом на дракона, усмехнулся. «Это мы еще посмотрим». Посреди комнаты выросла серая воронка и тут же поглотила боевика. Я подошла и прижалась к Ши. «Забирай своего дракона, уходим», — напряженно произнес Фелис. Я щелкнула пальцами, призывая малыша следовать за нами. Едва вошли в комнату, как ши торопливо поцеловал меня в губы и ушел, оставив одну. Вернее, не одну. За окном наших покоев сидел дракон. Ши ему понравился. А вот временный постой нет. Он все-таки домашний дракон. И жить на улице не привык. Однако до возвращения Ши я не знала, куда могу определить своего питомца. А Ши не было. Час. Два. Три. Я напряженно прислушивалась к сумраку С того времени, как произошло слияние, в нем наступила тишина. Тьма словно исчезла, что меня тревожило еще сильнее. Затишье перед бурей не иначе. А я в полном неведении. Начала ли говорить королева? Куда так срочно вызвали моего декана? Что происходит? И Фелиса все нет. Пыталась вызвать дыма. На мой призыв он не отвечал. Уже садилось солнце, а магистр все еще не вернулся. Несколько раз я выходила из комнаты и спускалась вниз. Встревоженно блуждала по дворцу, не находя себе места. Видела сочувствующие и в то же время любопытные взгляды прислуги. «Мадемуазель желает поужинать?» Подошла ко мне молодая, улыбчивая девушка в чепчике и кружевном передничке. Я угрюмо покачала головой. У меня кусок в горло не шел от переживания за моего магистра. Вернулась в комнату и села в тревожном ожидании в кресло. Я прислушивалась к своей магии. Стихия хаоса то сжималась, то разжималась во мне, словно огромная пружина, в висках пульсировала. Огненный дар угрюмо молчал. После того, как я отстояла право хаоса быть основным, да еще не прислушалась к выбору пламени, оно ушло в себя и не желало отвечать на мой призыв. Надо же, никогда бы не подумала, что магия может быть такой характерной. Раздумывала, глядя на себя в овальное комнатное зеркало, висевшее напротив. Слишком внимательно смотрела, вглядываясь в себя новую. Не просто боевик, а маг хаоса. Глубоко вздохнула и выдохнула, выпуская дар, не спуская взгляда со своего отражения. Дымка. Мои глаза потемнели, волосы, собранные в прическу, рассыпались по плечам, невидимки, держащие их, осыпались. Черты лица стали острыми. Я сама побледнела и изменилась не только внутренне. Теперь в отражении была очень другая я. Но в этой другой виделось нечто просто до безумия притягательное. Черты, от которых трудно отвести взгляд. Четкие, тонкие, аристократические. Глаза не просто темные, а с пульсирующим черным зрачком внутри. Я всматривалась в отражение, и все тревожнее становилось. Пульсация учащалась, зрачки расширялись, заполняя все радужки. Я встала, подошла ближе к зеркалу. Сумрак. Темный заполонил все вокруг. Я смотрела перед собой, видела дворец, мой дворец. Чувствовала себя крохой, лежащей на теплых родных руках. Всхлипнула от осознания, что вижу прошлое и чувствую руки своей мамы. Это она меня прижимает к себе. Вспышки озарили сумрак и коридор дворца. Отец — Карл. Он пытался защитить меня и маму. Слезы навернулись на глаза. Он бился, как истинный воин, за семью, которую считал своей, за женщину, которую любил. Я гордо подняла голову. Вот чья я дочь, а не короля Дейра. И пусть не по крови, но я буду считать себя таковой, потому что только истинный отец мог так биться за тех, кто ему дорог, за родных людей. Черная молния распорола воздух. Карл вскрикнул. Я подалась вперед, схватилась за раму зеркала. От напряжения заломила руки. «Папа!» И только болезненная мысль, это прошлое, его нельзя изменить, заставило меня отпрянуть. Черный плащ рассек коридор дворца. Черный плащ преследователя. Мама бежала, прижимая меня к себе. Карл, чуть дышавший, умирающий, приподнял руку. Огонь сорвался смерчем, взвизгнул, скользнул за нами, отрезая нас от человека в черном плаще, и снова бег. Тяжелое биение сердца мамы. Вдох! и выдох. Узкий ход, коридор, полукруглая комната. Я еще чувствовала ее руки, но уже доносился быстрый шепот. «Спаси ее, страж!» Молю и заклинаю. «Спаси ту, кто станет твоим спасением!» Перед моим лицом возникла огромная серая морда. Изумрудные глаза смотрели на меня. У меня перехватило дух. Тот, кого я считала своим питомцем, о ком заботилась и кто ждал меня многие годы. Кому, оказывается, обязана жизнью, Мой малыш, сидевший в глубоком подвале, спрятанном от чужих глаз во дворце. Не просто дракон. Как и подвал, и сам дворец. Догадки возникали вспышками, складывая воедино сложный, казалось, неразрешимый пазл. Слова мамы звенели в памяти. «Нам уже не спастись, но спаси ее!» Серая морда кивнула, коснулся меня шершавый язык, а потом вихрь. Меня вырвало из маминых рук, все закружилось. Последнее, что я увидела, темный силуэт, приближающийся к маме, стоящий к нему спиной. Черная молния, рассекающая воздух. Заклятие, рванувшее вперед, пытающееся достать меня. Рык стража, раскрывающего реальности, и вскрик мамы в последнем их совместном с драконом заклятии. Том самым, что отправило меня в другой мир. Я стояла, тяжело дыша. Сумрак перед глазами пропал, как и картинки прошлого. Все пропало. Я снова была в покоях Ши. Значит, это малыш был моим спасителем. Это он и мама перенесли кроху в другой мир. Но не это поразило. Мысль, так долго витавшая рядом, пронзила болью. Щелчок в голове. Такой, будто переключатель нажали. Перед памятью всплыли Лейка и наш разговор по ночному рандову. «Он же мастер порталов!» Мастер порталов, вот оно. Станешь тут мастером. Интересно, сколько он их построил, пытаясь найти тот самый уникальный, которым воспользовалась моя рана и который надолго спрятал меня от этого мира. Я снова подступила к зеркалу и теперь уже уверенно посмотрела в собственные глаза. Мой силуэт потемнел. тьма распласталась позади. Вот что я видела все это время. Это мне пыталась открыть моя память. Лик того, кто убил мою семью. Лик, возникший передо мной единожды и навсегда отпечатавшийся в воспоминаниях. Лицо убийцы. Сердце забилось отчаянно быстро. Мастер порталов. Истинный верховный приверженец тьмы. Нужно как можно быстрее поговорить с Ши. Куда же он пропал? Почему его так долго нет? Что ж, надеюсь, он не будет против. Я слишком многое поняла. Но больше всего я боялась потерять своего магистра. Я собралась и построила портал к тому, кто была уверена может мне помочь.